Глава шестая. Запах серы. Анита в то утро отправилась в гости к синему старику. Не сказать, чтобы предстоящее свидание доставляло ей удовольствие, но не шли из головы вчерашние слова о Рейли о предсказании относительно дальнейшей судьбы замка. Пожилой ирландец, несмотря на свой нестандартный вид, не походил на помешанного. Анита была убеждена, что он знает больше, чем говорит. Подмеченная Вероникой симпатия, которую он начал с недавних пор испытывать к смуглой испанке, должна была сыграть на руку. Возможно, удастся разговорить его и выведать кое-какие тайны графа Ингераса, которые тот еще не раскрыл своим постояльцам из великой соседней державы. А в том, что такие нераскрытые тайны есть, они-то не сомневалась. Нежданный визит взбудоражил Орейли. Они-то еще ни разу не приходила к нему, и, судя по выражению его лица, он напряженно гадал, чем же вызвана такая честь. Она не стала долго томить, сразу перешла к делу. «Предсказание?» — переспросил он. «Да, конечно. Я расскажу». С месяц назад он попросил у графа позволения покопаться в его библиотеке. Граф указал на одну из полок своего книжного шкапа, сказал... что здесь имеются любопытные фолианты, способные развеять любой сплин. Предупредил лишь, что к ним не следует относиться с излишней серьезностью. В руки ирландца попали ветхие, написанные века тому назад книги, повествующие об истории Валахии. Большинство было написано на латыни, которой Орейли владел, так как у себя в Ирландии всерьез занимался филологией и лингвистикой. Книги, писанные в основном суеверными монахами, содержали в себе гремучую смесь исторических фактов и несуразных выдумок, основанных на народных преданиях. Мифы о черном воеводе Радуни Гру и о мастере Маноле, замуровавшем в стену свою жену, чтобы построить лучший в мире собор, соседствовали со скрупулезными описаниями битвы при Посаде и восстании молдавского господаря Богдана. А Рейли читал все подряд, безошибочно, как и подобает человеку образованному, отделяя правду от вымысла. Однако самая старая книга, датированная XIV веком и самая, казалось бы, фантастичная, привела его в смятение. «Что же это за книга?» — поинтересовалась Анита. «О, эта книга необыкновенная!» Старик бережно выложил перед гостьей разбухший от сырости том. Перелистнул несколько страниц, исписанных витьеватыми литерами со множеством закорючек и виньеток. «Вы знаете латынь?» «К сожалению, нет». «Жаль, я мог бы предложить вам увлекательнейшее чтение. Если говорить в общих чертах, то это книга пророчеств. Она составлена одним бенедиктинцем, имя которого нигде не значится. Думаю, он боялся попасть в немилость за свое правительство. поэтому предпочитал сохранять инкогнито. Что же такого опасного он напророчил? Он предвидел убийство Влада Цепиша и Михая Храброва, крестьянский бунт в Трансильвании в 1437 году, присоединение здешних земель к империи Габсбургов, засилье турок. Ну а замок? Насчет этого замка прогнозы самые мрачные. Сначала процветание, затем запустение на много столетий, Затем он ненадолго попадет в руки безумца и, наконец, будет поглощен гиеной. — Гиену вы понимаете буквально? — Нет. — Но, полагаю, автор имел в виду пожар. Во всяком случае, что-то связанное с огнем. Потому я и предупредил вас вчера. — Да уж, — промолвила Анита, — такие пророчества на кого угодно страх наведут. — Вы напрасно иронизируете, — вздохнул старик и убрал книгу. «Я неплохо знаю историю и могу сказать, что две трети предсказаний этого бенедиктинца сбылись. Вот и за судьбу замка я опасаюсь, а мы как-никак здесь живем». «Хорошо. Период запустения вроде бы закончился. Стало быть, сейчас замок должен находиться в руках безумца. Кто же он? Граф Ингерас?» «Нет», — Орейли покачал головой, — «граф не безумец». Я постоянно общаюсь с ним и нахожу, что это один из умнейших представителей своего века, он эрудирован как дедро и талантлив, как Леонардо, да вы и сами имели возможность в этом убедиться, не так ли? Анита подумала, что если бы не медицинские познания графа, ее бренную плоть уже месяца три глодали бы черви. Но разве редки случаи, когда безумие уживается в человеке с гениальностью? Если граф не сумасшедший, то значит, ваш монах ошибся. Возможно, у замка сменится хозяин, или... Или... Или сейчас здесь распоряжается вовсе не граф Ингерас. Последнее предположение заинтриговало Аниту, но вытянуть из Урели еще что-то у нее не получилось. Старик сообразил, что и так сказал слишком много, и сделался малоречивым. Твердил, что все это лишь догадки, смутные подозрения, на которые Анита вольна не обращать внимания. С тем она и ушла. Визит к синему старику ничего не прояснил, напротив, нагнал еще больше морока. В своей комнате она застала Веронику, которая растапливала камин, угасший на рассвете. «А где Алексей Петрович? Откуда ж мне знать? Я думала, он с вами». Анита нахмурилась. Бегла просмотрела вещи супруга и обнаружила, что все на месте, за исключением шлафрокка и мягких домашних туфель. Покоился на месте и Паттерсон. Вероника сообщила, что когда она пришла с дровами, барина в комнате не оказалось, но дверь была не заперта. Это говорило о том, что Максимов отлучился ненадолго, скоро вернется. Минул, однако, час, а он не возвращался. Анита, испытывая сильную тревогу, прошлась по замку, но быстро поняла, что это ничего не даст. Пустые коридоры и мириады помещений. Не аукать же в самом деле, как в лесу. Она вышла на улицу. Этой ночью обошлось без снегопада. Во дворе четко отпечатались следы еще со вчерашнего дня. Анита внимательно изучила их и сделала вывод, что сегодня из замка выходила только Вероника. Алекс должен был находиться внутри, если, конечно, не улетел на внезапно отросших крыльях или на спустившемся с неба аэростате. Тревога переросла в уверенность, случилось что-то ужасное. Анита пулей взлетела по лестнице на башню и стала неистово колотить в дверь кабинета графа Ингеросса. Верхние веки словно приклеились к нижним, и Максимову стоило огромного труда открыть глаза. Он чувствовал, что его тело онемело, а еще, что из него вытекают жизненные силы. Понемногу, по шкалику, но неостановимо. Он сделал попытку подняться, но руки и ноги оказались прикрепленными к стулу. Скосил глаза в бок и увидел сидящего на полу со скрещенными по-турецки ногами китайца Вэнь Юна. Тот курил свою смердячую трубку и был облачен в черный балахон. только капюшон с головы скинул. Может, не ожидал, что пленник очнется, а может, имел другие причины не скрывать более своего лица. Максимов вспомнил все. Заметил, что дурманные листья на подставке больше не курятся. Воздух в камере более или менее очистился. Оно и понятно. Китаец хоть и привычен к зелью, но и для него доза сонного дыма, свалившая Максимова с ног, была бы великовата. Что-то часто капало с негромкими всплесками. Максимов ощутил боль в левой руке, а по коже ползла горячая змейка. Кровь! Дошло до закатанного маревом сознания. Это макака вскрыла мне вену, и из меня в какую-то посудину вытекает кровь. Вспомнился египтянин в подземном склепе, и все звенья логической цепочки заняли надлежащие места. Так это не Йонуц, это ты убивал и выкачивал кровь. Сначала Мавр, потом Халим. Сколько их было всего? Максимов говорил по-французски, но Ваньюн сидел безмолвно и безмятежно попыхивал своей отравой. Знает ли он какие-нибудь языки, кроме своего варварского? «Живо меня выпусти!» Максимов перешел на русский, посчитав его наиболее экспрессивным и доходчивым. «Я с тебя шкуру сдеру, на куски порежу!» По правде-то ситуация была обратная. Этого Ньюн мог сделать с привязанным к стулу узником все что угодно. Он и бровью не повел в ответ на пустопорожние угрозы. Сидел себе, сосал дым, только взял тоненькую палочку и повертел ею в трубки, чтобы та исправнее коптила. Максимов повторил свой спич на испанском, потом, в более общих выражениях, на немецком. Исчерпав свои лингвистические запасы, принялся свирепо рычать и ерзать на стуле. Последний был привинчен к полу и сделан из крепкого дуба, так что даже самые интенсивные телодвижения ни к чему не привели. Через минуту узник угомонился и затих, решил поберечь силы, которых и так оставалось немного. Наскоро обдумав свое положение, он сделал вывод, что оно скверное. Пыточная камера расположена в самом укромном закоулке замка. и, наверное, снабжена отличной, по средневековым меркам, звукоизоляцией. Граф Ингерас не зря говорил, что Вань Юн знает здесь каждую щелку. Место выбрано с умом. Максимов вспомнил, сколько петлял, пока дошел сюда. Едва ли поблизости есть обитаемые помещения. А это значит, что кричи, не кричи, никто не услышит. Они-то, разумеется, хватится его, но скоро ли найдет? Чтобы прочесать весь замок, нужен не один день. А уже через полчаса крови вытечет столько, что останется только лечь в свободный саркофаг фамильной усыпальнице Дракулешти. Вернее, лечь он уже сам не сможет. Китаец отнесет туда бездыханный труп. Максимов снова попытался завязать разговор. «Ты тоже пьешь кровь? Это что, нормальное явление для Трансильвании?» Вэнь постепенно степенно выколотил трубку о подставку с обугленными листьями. Посмотрел на руку жертвы, истекавшую багряными каплями, и облизнулся. Вурдалак. Как есть вурдалак? И коли решил подкрепиться, то ничем его не отговоришь. Максимов закрыл глаза и приготовился умереть. Вспомнил Синеку, который вроде бы вот так же сидел со вскрытой жилой и медленно, спокойно угасал, надиктовывая столпившимся вокруг ученикам свои последние впечатления. Смерть достойная философа. От сравнений с великими Максимова отвлекло постукивание в дверь камеры. Оно было осторожным, негромким, но настойчивым. Мысли расплывались, тонули в чем-то липком и паточном, поэтому он не мог с точностью сказать, давно ли слышит это постукивание. Просто оно вдруг проникло в мозг, и пленник осознал, что за дверью кто-то есть. Китаец уже был на ногах и выглядел обеспокоенным. Ступая как пантера, он подошел к двери, прислушался. Постукивание не прекращалось. Китаец застыл в нерешительности. «Ага», — ожил Максимов, — «меня нашли! Отпирай, мартышка!» Вань медлил. «Отпирай, скотина!» Максимов повысил голос, чтобы было слышно тому, кто стучался. «Бесполезно прятаться!» Китаец решился и отпер дверь. Максимов ожидал увидеть на пороге Аниту, графа Ингераса, да хоть синего старика, но увидел незнакомую белокурую девушку ослепительной красоты. Она была одета по трансильванской моде тех лет, в доходящую до пояса кофту, из-под которой виднелась длинная рубашка с квадратным воротом и широкими манжетами, шерстяную юбку, обернутую вокруг аппетитно выпуклых бедер и кожаные туфельки. Однако лицо ее... Белая, с нордическими чертами, обрамленная волнистыми локонами пшеничного цвета, выдавала в ней иностранку, поэтому Максимов не удивился, когда она заговорила по-английски «What's going? Let him go immediately!» Этот голос невозможно было не узнать. Сердце Максимова застучало сильно-сильно, перегоняя остатки крови, еще не вытекшие из тела. Песенка про тех трех слепых мышат, слышанная в комнате йонуца Сама собой зазвучала в ушах. Язык Байрона Веньюн понимал. Он злопотал в ответ, сбивая коверкая слова на свой бусурманский лад. Эх, как жалел сейчас Максимов, что изводил ливерпульскую гувернантку и отказывался учить английский язык. Все, что отложилось в памяти, несколько строчек из ее дурацких песенок и хрестоматийная фраза "Лондон is the capital of Great Britain». Но какой от этого прок? Сиди вот теперь, как болван, и слушай перепалку, в которой ни черта не понимаешь. И ладно бы перепалка была зряшная, так нет же, от нее целиком и полностью зависит твоя жизнь. Ясно, что очаровательная блондиночка явилась сюда не просто так, она требует от китайца отпустить пленника. Как она узнала, что тут, в этой каменной конуре, творится беззаконие, это сейчас не важно. Куда важнее, чтобы китаец ее послушался. Похоже, они знакомы. И более того, Вэнь Юн слегка робеет перед ней. Странно, но Максимов ни разу не видел ее в замке. Откуда она взялась? Кто такая? Вопросы путались в голове, делались все более бессвязными. А в камере меж тем назревалась серьезная стычка. Китаец шваркнул о пол свою трубку, она разлетелась в дребезги. Сорвался на виск, попробовал выпихнуть незваную гостью за порог. Она вспылила... Юркой рыбешкой проскользнула у него под локтем и подбежала к размякшему на стуле Максимову. «Мисс!» — прохрипел он. «Мейк, плиз!» «Тьфу ты! Сделайте что-нибудь!» Она для того и пришла. Щелчок, и из ее широкого рукава выскочил узкий клинок, не менее десяти дюймов в длину. Блондинка взмахнула ладонью и перерезала ремень, крепивший к подлокотнику правую руку Максимова. «Вот спасибо!» «Сэнкс, мисс!» Он поднял освобожденную конечность, стал сгибать и разгибать в локте. Теперь другую. Другую она не успела. Вэнь -Юн бешено заклохтал и оттолкнул ее от стула. Вне всякого сомнения, он мог прикончить Златовласку одним пальцем, но что-то мешало ему, какое-то табу, наложенное графом или еще кем-то. Поэтому все, что он позволил себе, подойти к Максимову вплотную и загородить его собой от настырной спасительницы. А она разразилась потоком английской брани, которая в ее прелестных устах звучала так же дивно, как песня. Максимов протянул руку, чтобы ухватить китайца сзади за полу, но не дотянулся. Стал лихорадочно распутывать ремень на левой руке. Но силы, силы, их уже почти не оставалось. Извернувшись, глянул под стул. Ого, там стояла керамическая плошка, и крови в нее натекло не меньше двух с половиной пинт. Как еще до сих пор не окочурился? Восхитительная даже в своей ярости англичанка смело двинулась на китайца, норовя проткнуть его своим клинком. Но Ваньюн не сплоховал, молниеносным движением перехватил ее хрупкое запястье, остановив отточенное острие в четверти фута от своей груди. Англичанка завизжала, да так пронзительно, что у Максимова заложила уши. Уже наполовину потерявший сознание от кровопотери, он изогнулся невообразимой закорюкой и схватил с пола плошку, в которой колыхалась темно-красная жижа. «Эй, абразина! а ну повернись!» Веньюн обернулся, и Максимов слабеющей рукой выплеснул в него из плошки собственную кровь. Желтое лицо превратилось в багровое, по нему полились тягучие струи. Потеряв способность видеть, Вэнь Юн взревел раненым тигром, отпустил англичанку и стал протирать пальцами глаза. Белокурая бестия воинственно замахнулась, чтобы пырнуть его клинком. Но Максимов, уже проваливаясь в бездну, бессознательного выкрикнул. Нет, кил, no не надо. Она и сама передумала. Последний момент остановила руку. Снова щелчок, и клинок нырнул обратно в рукав. Англичанка сдернула со стены ужасающего вида щипцы. из тех, что в стародавние времена использовались для терзания несчастных еретиков, и от души огрело ими китайца по маковке. Вэнь -Юн, так и не успевший прозреть, грянулся на земь. «Молодец, мисс!» — выдохнул Максимов. Зажал порез на левой руке, чтобы остановить кровь. Но пальцы не повиновались, соскальзывали, хлюпая в горячей влаге, а через миг сознание, наконец, оставило его. Очнулся он у себя в комнате, в постели, Накрытый тонкой простыней. Испугался. Не в гроб ли уложили? Но нет. Под спиной мягкий матрас, голова покоится на перьевой подушке, а вокруг и бортики и поминальные свечи, а уютная домашняя обстановка. Собственно, обстановку он и не стал разглядывать. Довольно было, что подле кровати сидит Анита, олицетворяющая собою и дом, и уют. Максимов протянул к ней обе руки, заметив при этом, что левая перевязана в локте и сгибается плохо. «Нелли, я живой, или мы уже на том свете?» «Я туда пока не собираюсь», — ответила она без тени улыбки. «Как ты меня нашла?» Анита без обиняков рассказала, какой переполох учинила в замке, когда обнаружила пропажу супруга. Граф Ингерас успокаивал ее, обещал сделать все возможное. «И точно». Подключил к поискам и Орейли, и водоненавистницу Тришну, и даже косматую Новолингу, не говоря уже о Веронике. Только китайцы не могли сыскать, он пропал вместе с русским. Бродили по замку долго и безрезультатно, как вдруг до обострившегося слуха они-то донеслись крики и шум потасовки. Все побежали туда, но бежать было далеко, прошло не меньше трех минут, прежде чем они увидели открытую дверь, а за ней... тесную клетушку, чьи стены были увешаны устрашающими предметами безжалостной старины. На полу валялся без движения Вэнь Юн, а над ним нависал, уронив голову на грудь, привязанный к стулу Максимов. Все кругом было перепачкано кровью, словно дело происходило на бойне. После детального осмотра граф с удивлением констатировал отсутствие смертельных ран. У китайца он нашел всего лишь контузию вследствие ушиба головы, а у Максимова разрез на руке. Обоих пострадавших разнесли по их комнатам, граф остался с китайцем и велел позвать себя, как только к Максимову вернется сознание. Дойдя до этого места, Анита спохватилась и отправила торчавшую здесь же Веронику за графом. Максимов выпил стакан теплого травяного чаю и почувствовал себя немного лучше, хотя тело было налито тяжестью. «А еще?» — спросил он после небольшой паузы. «Кого вы еще видели с нами?» «Никого». «А кто еще должен был там быть?» Немного подташнивало, болела голова. Максимов не в состоянии был вспомнить все подробности того, что случилось с ним за последние часы. Листки с каракулями, вонючий дым, китаец с трубкой, блондинистая красотка с клинком, торчащим из рукава. Перед глазами мелькали картины, одна фантасмагоричнее другой. И самым фантасмагоричным было как раз явление красотки. Да являлась ли она на самом деле? Возможно, все это не более чем галлюцинации, возникшие в одурманенном мозгу. Нарисовался граф. Он сообщил, что Вэньюн еще не пришел в себя. Максимов медленно, взвешивая каждое слово, рассказал о случившемся, изложил все на чистоту, начиная с момента, когда Вэньюн заманил его в камеру пыток. Слукавил только в самом конце, не упомянул о белокурой англичанке, а на вопрос, как же ему удалось вывести из строя хитроумного китайца, ответил, что чудом развязал один из ремней, а уж потом ударом правой одолел супостата. Рассказывая все это, Максимов и сам не знал, лжет или нет. А если все так и было, а остальное причудливое видение? Но граф, дослушав, изобразил на своей клыкастой физиономии скепсис. Да и Анита, кажется, не очень поверила в чудо-богатырский подвиг. Максимов утомленно упал на подушку, с трепетом ожидая, что они сейчас скажут. В это мгновение в комнату ворвалась Тришна. Лизнула взглядом графа, сидевшего у постели плечом к плечу с Анитой, и замяукала на хинди. Граф стрепенулся. «Вэнь Юн в сознании. Я выслушал вас, господа. Теперь смогу допросить и его». Он встал и направился к выходу. — Я с вами, — подскочила Анита. Сказано было с такой эмоциональностью, что Ингерас не стал возражать. — Извольте. — Я тоже. Приподнялся на кровати Максимов, но Анита осадила его. — Лежи, Вероника, дай ему красного вина, пусть восстанавливается. Очухавшийся китаец сидел на циновке, тер ладонями виски и мутным взором искал что-то вокруг себя. Граф приблизился к нему, заговорил властно и грозно. Анита стояла чуть поодаль, прислушивалась к словам, но, к сожалению, ничего не понимала. Разговор шел на китайском. И хотя граф щедро жестикулировал, когда не находил слов, чтобы выразить нужную мысль, общий смысл все равно оставался для Аниты непостижимым. Ваньюн, этот флегматик, которому казалось, чужды были любые душевные проявления, включая робость, весь как-то сдулся. Отвечал с запинками и смотрел в пол, как нашкодивший ребенок. Очевидно, власть графа над ним была безмерной. Анита нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, ожидая, когда Ингерас соблаговолит перевести ей, о чем идет речь. «Ну?» — не выдержала она, когда посчитала, что беседа слишком уж затянулась. «Что он говорит?» «Сейчас». Бросил граф через плечо, задал китайцу еще несколько вопросов, подкрепив их выразительными жестами, после чего повернулся к своей спутнице. Он признался в убийстве. Кого? Египтянина? Да. Он убил его ночью. Незадолго до того, как Халим Искандер должен был покинуть замок. Йонуц знал об этом? Ведь он получил приказ отвезти Халима в деревню. Похоже, Йонуц и Вэнь Юн были в сговоре. Ваньюн что-то посулил ему за молчание или пригрозил. Он толком не говорит. Когда Йонуц узнал, что мы подозреваем его, он решил покинуть замок, но по дороге погиб. Это нам известно. А перед нами убийца. Зачем он убил египтянина? Зачем хотел убить Алекса? Во время этого диалога китаец стоял на коленях с покаянным видом, низко пригнув голову. На макушке, из-под туго стянутых в косу волос, виднелась внушительных размеров шишка. «Все дело в крови», — объяснил граф. «Опять кровь. У меня ощущение, что у вас в замке все на ней помешаны. Не только у меня в замке, но и во всем мире, сударыня». Граф невольно сглотнул слюну, как будто заговорил об аппетитном блюде. «Кровь наполняет организм жизнью, и кровь же определяет судьбы монархий и цивилизаций. Но у к ней интерес практический. Какой же? Если вы заметили, он не может обходиться без дурманящих средств. Копию он пристрастился еще у себя в Китае, лет 20 тому назад. 20? Сколько же ему сейчас? Около 35. Но выглядит он лет на 10 старше. Это последствия опиумании. Он потому и бежал, что китайский император объявил опию войну. «Приказал конфисковать и уничтожить все запасы. А вы? Вы не пробовали отучить его от пагубной привычки?» «Это больше, чем привычка, сударыня. Это болезнь». До поры я закрывал глаза, поскольку опий действует на Веньюна успокаивающе и помогает бороться с его основным недугом, синдромом чужой руки. «Но теперь я вижу, что дело зашло слишком далеко. Вот, поглядите, он ищет трубку». Вэнь Юн вышел из образа раскаивающегося китайского болванчика. Он шарил ладонями по своей одежде, но не находил искомого. Граф произнес два-три отрывистых слова, и Вэнь Юн погрустнел. «Я сказал ему, что его трубка разбилась, ее осколки мы нашли в той камере. Но я уверен, что у него есть запасная. А вон тот мешочек в углу, видите? Там он хранит свое зелье. Я все-таки не понимаю». Как его пристрастие связано с кровью и убийствами? Логика прямая. Опий ослабляет организм. Венюну хочется держать себя в тонусе. Он не может позволить себе к середине жизни превратиться в развалину. Надо чем-то себя поддерживать. И вот недавно он узнал об одном эффекте. Если честно, этот эффект открыл я. И в чем он заключается? Если сцедить немного собственной крови, а через некоторое время влить ее обратно, то это придает телу дополнительную энергию. Но кровь Вэнь Юна перенасыщена дурманом. Тогда он решил влить себе чужую, кровь здорового человека. Вы об этом знали? Нет, конечно. Он полагал, что я не одобрю его опытов, и проделывал все тайком. Кто-то из других пациентов, вероятно, Йонус, дал ему одну-две унции. Йонутс был посвящен в тонкости моих опытов, поэтому снабдил его еще и препаратом, нейтрализующим действие чужеродных белков и исключающим реакцию отторжения. Я обнаружил недостачу, но не сообразил, кто и что за этим стоит. Выньюн почувствовал, как возвращаются силы, и захотел увеличить дозу. Все то же самое, что и с опием. Он обращался к своим соседям по замку, но они и так отдавали свою кровь мне». Поэтому не могли ему помочь. Тогда он начал убивать. Да, он так утверждает. Он не посмел бы мне солгать. Да и какой резон. Мы поймали его с поличным. Он убивал лишь чужих, не тех, кто живет с ним бок о бок в замке. Но это понятно, его не извиняет. Между прочим, граф задумался. Как это не чудовищно, но в его методике что-то есть. Не исключаю, что в будущем ее начнут применять для оздоровления больных. И, может быть, даже для омоложения. Как вы собираетесь с ним поступить? Того, кто отнял жизнь своего ближнего, справедливо будет наказать соответствующим образом. Граф вынул из кармана английский пистолет-тауэр, очень прочное и надежное орудие, состоявшее тогда на вооружении британских улан, и приставил дуло к лбу китайца. Тот покорно замер, глядя на своего повелителя глазами побитой собаки. Они-то не ожидала такого поворота, но быстро сориентировалась. «Стойте! Не делайте этого! Почему? А как же суд? Должно состояться следствие, обвиняемому вынесут приговор. Где? Вы предлагаете вести его в Бухарест? У меня теперь даже нет кучера, и дороги по-прежнему завалены снегом. Я не представляю, когда и как мы сможем выбраться отсюда. Все равно вы не вольны чинить расправу, иначе сами сделаетесь убийцей». Граф отвел руку с пистолетом в сторону, а потом спрятал оружие в карман. Вэнь Юн глядел на него остекленело и неподвижно, ждал окончательного решения. «Вы меня убедили». Ингера слегка склонил голову перед Анитой не то с иронией, не то на полном серьезе. «В моем замке в последнее время и так слишком много трагедий. Не хочу стать виновником еще одной». Вэнь Юн будет заперт в подвале. Там есть специальные отделения для арестантов. Решетки крепкие, пищу ему будут приносить, а там посмотрим». Заключительная фраза прозвучала туманно и не очень оптимистично для китайца, но Ани-то не стало допытываться, что имел в виду граф под словом «посмотрим». Кто его отведет туда? Он сам пойдет. Ингерас отдал команду, и китаец подскочил, как каучуковый мячик. Осознав, что ему даровали жизнь, он стал истово целовать руки графа. Тот брезгливо отдернул их и кивком указал Вань Юну на дверь. Китаец без лишних пререканий пошлепал на выход. У порога задержался, тоскливо глянул на мешочек со своим зельем. Что-то вопросительно промычал. Граф в ответ издал сердитый рык, и Вань Юн вжал голову в плечи. В подземном этаже замка располагалась галерея с рядами узких отсеков, забранных спереди толстыми железными прутьями. Ингера велел вэнь занять место в одном из отсеков, запер за ним решетчатую дверь, ключ забрал себе. «Вы довольны?» — спросил он Аниту. «Да, пожалуй». Вернувшись к Максимову, она поделилась не только тем, что увидела и услышала, но и тем, что успела надумать. Граф был грозен. Мне показалось, он на самом деле хотел выстрелить. «Напрасно ты помешала. Одним злодеем на свете было бы меньше». Не то чтобы я пожалела Вэнь Юна, но в его рассказе много нестыковок. С какой стати, например, Юнуцу быть с ним в сговоре, участвовать в убийствах? Йонуц не был похож на опиомана, а сил у него было предостаточно, так что Вэнь Юн вряд ли мог его запугать. Подкуп. Йонуц получал от графа неплохое жалование. Чем же подкупил его этот желтолицый голодранец? Максимов сидел в постели и потягивал из бокала рубиновое бордо. «Да, мне тоже непонятно. И еще я не понимаю, зачем Йонут сбежал из замка. Он пользовался у графа достаточным доверием, чтобы объяснить, кто на самом деле убивал. Вот-вот», — подхватила Анита, — «но это не все. В не входил в склеп, когда я там пряталась. Почему ты так думаешь? Я ранила того человека. Мы все видели его кровь на полу. А у Вэнь только шишка, которую он заработал сегодня. Где же рана?» «Она может быть под одеждой?» «Нет. Того человека я ударила по голове. Но мы и так знаем, что это не Вэньюн. Это был Йонуц. Следы вели к его комнате». Максимов запнулся. «Стой. Тогда в лесу я не видел у Йонуца на голове никаких шрамов и никаких повязок. Он лежал без шапки, и я рассмотрел его внимательно». «Вот как?» — Анита заволновалась. «Но если в склеп входил не Вэньюн и не Йонуц, то кто?» «А какая разница?» Почему ты считаешь, что это непременно был убийца? Я слышала, как он подходил к саркофагу, где лежал мертвый египтянин. То есть он знал про убийство. Значит, это либо убийца, либо сообщник. Боюсь, Нелли, нам придется гадать на кофейной гуще. Правда, узнать не от кого. Йонус погиб, а китаец нам ничего не скажет. Они-то выхватила у Максимова бокал, щедро отхлебнула вина. Я бы узнала. Ах, если б он говорил на языке, который мне знаком. Максимов сконфуженно покашлял. По-моему, он понимает по-английски. Серьезно? Когда я сидел в камере, мне почудилось, что он произнес два-три слова на ломаном английском. Анита просияла, добила бордо и, не глядя, подала Веронике через плечо пустой бокал. Чего ж ты молчал? Теперь я могу сама с ним поговорить. Он будет нем, как дунайский карась. Не будет. Пари. «Нет уж, с тобой спорить себе дороже. Тогда жди меня, я скоро». И прежде чем он успел спросить, что она задумала, то выпорхнула из комнаты. В тюремной галерее не видно было ничего. Вэнь словно дикое животное, запертое в зверинце, шагал из угла в угол своей тесной, пропахшей крысами клетки. Он не знал, день сейчас или ночь. Его темница находилась ниже уровня земли, И в ней не было ни окошек, ни даже крохотных щелок, сквозь которые можно было бы увидеть уличный свет. Но ему и не нужен был свет. Без него он мог прожить легко. В рисовался грязно-серый мешочек, набитый высушенными корешками одной сладкой китайской травки. Вот без чего он не в состоянии был обойтись ни дня. Мешочек остался в комнате. Арестанту не позволили взять его с собой. Виню остановился и застонал. В теле поселилась ломота, все болело из удела. Верный признак того, что надо выкурить трубочку. Он закрыл глаза и стал глубоко вбирать носом закисший воздух подземелья, а в рот сунул большой палец и принялся его сосать. Вообразил, что межгуб зажата трубка, и значит скоро наступит облегчение. Он знал, что самообман обман не удастся. Провести организм, все фибры которого были настроены на траву радости, как струны музыкального инструмента на определенный лад, пустая надежда. Вньюн пыхтел, как насос, и уже не сосал, а грыз свой палец, не ощущая боли, но облегчение не наступало. И вдруг, о великий Лао Цзы, обонятельных рецепторов коснулся знакомый запах. Китаец задышал еще интенсивнее, его ноздри расширились, затрепетали. Не может быть. Трава радости была где-то рядом, совсем близко. Здесь, в тюрьме. И это не обман. вэнь уверенно, как натасканная борзая, пошел на этот запах, ткнулся лбом в решетку, открыл глаза и разглядел перед собой иноземку, что едва не умерла от холеры, а теперь разгуливала по всему замку, что-то высматривала и выведывала. И еще Выньюн помнил, что именно ее мужа он собирался сегодня утром выжить как сочный плод, чтобы подпитать его кровью свою, начавшую сдавать телесную скорлупу. Зачем она пришла сюда? Собирается отомстить? Но почему тогда не позволила графу сделать выстрел, который разом бы прервал все мучения сына Поднебесной империи? «Хочешь?» — спросила она на английском языке полушепотом и протянула ему «боги и драконы». трубку, в жерле которой мерцали искорки, и как же умопомрачительно пахло. Выньюн сделал непроизвольное движение, протянул руку сквозь прутья, но Анита шагнула назад. — Э, нет, — сказала она все так же тихо. — Как говорят русские, даром за амбаром. Мне нужна от тебя небольшая услуга. Понимаешь меня? Вижу, что понимаешь. Не для того Анита, крученой загогулиной, изготовленной Алексом, отпирала дверь чужой комнаты, не для того рылась в кишащем букашками противном мешке, доставая из него сушеные листья, не для того искала запасную трубку и шла потом в полной тьме, опасаясь привлечь чье-либо внимание по аристанской галерее, чтобы облегчить страдания заключенного. Да и хорошо, милосердие, поддерживать порог. Нет, Анита пошла на это только ради того, чтобы узнать истину. Она держала в ладони горячую трубку, искры в которой слабо освещали вжавшееся в решетку лицо китайца, и медленно, внятно произносила. — Слушай меня. Я знаю. Ты рассказал графу не все. И не ты убил египтянина, верно? При этих словах в Иньюна охватила крупная дрожь, с которой он не сразу справился. «Да, — Да-да, я еще заходила в усыпальницу. Вены у него не взрезаны, а проколоты. причем в нескольких местах, очень профессионально, а Алекса ты просто полоснул ножом по руке, как дилетант. Нет, смерть того человека на совести кого-то другого, но, возможно, ты в этом участвовал. Вэнь Юн молчал, напрягшись так, что на его челе вздулись синие полоски. Ты дал Йонуцу возможность убежать из замка, изобразил припадок на лестнице, отвлек наше внимание. Я сразу поняла». Но все еще не знаю, зачем ты это сделал. И кто входил в склеп? Если не ты и не Йонуц, то кто? вань впирился вперился в трубку, глядел на нее с вожделением, гипнотизировал, но продолжал безмолвствовать. Подумай, — умасливала его Анита, — если ответишь честно, то получишь это, и потом я принесу тебе еще. Скажи правду, почему вы с Йонуцем так странно себя вели? Может быть, за вами стоит кто-то третий, и вы его прикрываете? Побег Йонуца тоже мог быть отвлекающим маневром. Мы столько времени и сил потратили, чтобы найти его в лесу». Китаец, стиснув зубы, издавал носом скулящие звуки. Ему было тяжело. «Не прикидывайся дурачком. Его сиятельство худо знает китайский. Но при мне всегда говорит с тобой на нем, чтобы я оставалась в неведении. Почему?» Допускаю, что сегодня он заставил тебя сделать ложное признание, а ты, как верный холоп, не сумел ему отказать. Анита настолько увлеклась своими умозаключениями, что позабыла об осторожности и подошла к решетке, чтобы получше рассмотреть выражение лица арестанта. А тот выбросил вперед руку, которая растянулась, точно была сделана из резины, и выхватил трубку. «Отдай!» Закричала Анита, и эхо ее голоса заскакало под сводами подземелья. Так нечестно. Вэнь -Юн отпрыгнул назад, сунул трубку в рот и заурчал, как довольный котяра. На его желтой физиономии расплылась блаженная улыбка. Анита чуть не плакала от досады. Теперь он ничего не скажет. Надо же было так опростоволоситься. Звонкий возглас, раздавшийся из глубины галереи, заставил китайца закаменеть. Улыбка мигом слетела с его рожи, а трубка мелко завибрировала в руке. К решетке подошел граф Ингерас. Он выглядел разъяренным, голос его звучал, как карканье злобного ворона. Анита сейчас отдала бы все на свете за то, чтобы сделаться микроскопической и затеряться где-нибудь среди покрывавшей пол пыли. Граф отдал краткий приказ, и Выньюн, подбежав на полусогнутых к решетке, протянул между прутьев едва надкуренную трубку. Граф забрал ее, швырнул под ноги, наступил подошвой и яростно растер в труху. Китаец даже не пикнул. Ингерас адресовал ему еще с десяток реплик, каждая из которых производила действие, подобно удару хлыста. Выньюн дергался и повизгивал. Решив, что с китайца довольна, граф повернулся к Аните. За полминуты она успела подготовиться к тому, что на нее обрушатся упреки, а то и ругательство, но не знала, какую тактику выбрать. Покаянно выслушать нотацию и пообещать больше никогда так не делать или самой пойти в атаку заявить графу, что он узурпатор, а с узурпаторами она дискутировать не желает. Сбить с него деспотический пыл, ошеломить ответным натиском, засим гордо развернуться и уйти, покачивая чреслами. Граф смотрел на нее без гнева, всего лишь с мягким укором, и заговорил в спокойной манере с легким оттенком неодобрения. «Вы поступили опрометчиво, сударыня. Я хочу излечить этого беднягу от дурного пристрастия, а вы его поощряете». К такому Анита вовсе не была готова, смутилась. Я увидела, как он мучается. Мне стало его жалко. Бесцветные губы графа искривились. Естественно, он ей не поверил. «Идемте отсюда. Вам нельзя здесь долго находиться. Сырой воздух вреден для вас». Граф взял Аниту под руку, она не сопротивлялась. Настолько необычной показалась ей его реакция. Неужто он не слышал, о чем она просила китайца? Граф в который раз выказал умение читать чужие мысли. «Вы не поверили, что Вэньюн рассказал мне всю правду? Или не поверили, что я вам все правильно перевел? Я только хотела разобраться», — забормотала Анита, сбиваясь на недостойный лепет. «Понимаете, пострадал Алекс. Я очень волнуюсь». Граф ласково сжал ее локоть. Они вышли из галереи и стали подниматься на башню. Со стороны посмотреть — парочка влюбленных романтиков. «Он ведет меня к себе», — подумала Анита встревоженно. «Для чего? В кабинете звуконепроницаемые стены. Если и закричу, никто не услышит». А граф все увещевал, не повышая тона. «Я прошу вас довериться мне и не заниматься самодеятельностью. Это может быть опасно». «Вы что-то знаете?» — спросила Анита без экивоков. «Я?» — граф остановился. Мне кажется, вы меня все еще в чем-то подозреваете. Клянусь вам, я в жизни своей не убил ни одного человека, зато вылечил многих, слово чести. Он приложил свободную руку к сердцу. Он не врет. Он плут и хитрец, но сейчас он не врет. Такие потомственные аристократы, как он, всегда очень щепетильны в вопросах чести. Они не опустятся до ложных клятв. «Нельзя сказать, что мои руки не запятнаны кровью», — вел далее граф свою спутницу, — «но это кровь больных, и еще то немногое, что мне приходится употреблять и что мне отдают по доброй воле. Я не преступник». «Но как быть с египтянином?» Вблизи от них что-то зашуршало, и граф, прежде чем ответить, прислушался. Шорох больше не повторился. «В его смерти я не повинен, и мне тоже, как и вам...» «Очень хочется разобраться, что же происходит в моем замке». Так они дошли до кабинета. Анита прикидывала, как поведет себя ее попутчик. Ожидать можно было любого поворота. «До свидания», — молвил Ингерас и отпустил ее руку. «Надеюсь, вы прислушаетесь к моим рекомендациям». И скрылся за дверью. Анита осталась на лестнице. «Вот те на». Прочел лекцию и удалился. Она силилась размотать клубок мыслей, который катался в ее черепной коробке, как игральная кость в стаканчике. К предыдущим загадкам добавилась еще одна. Почему граф Ингерас, перед которым цепенеют все, кто живет в замке, так лояльно относится к своим российским гостям? Что ему стоило нынче накричать на нее, назвать шпионкой, в крайнем случае пристыдить за излишнее любопытство? Так нет же, он был учтив. Отеческий пожурил, и все. А как он бился за ее жизнь, когда она болела? И дело тут не в личной симпатии. К Алексу он тоже относится с пиететом. Вот и сегодня, после случая с Вэнь прислал целую батарею пузырьков с микстурами, дал советы, как поскорее восстановить потерянную кровь и укрепить силы. Ни с одним своим пациентом он не возится так, как с ними. Какую ценность они для него представляют? Размышляя на ходу, она покинула башню и двигалась одним из коридоров. Коридор был тот самый, где она недавно подверглась нападению, и Анита невольно ускорила шаг. Окна, которые она открыла, кто-то уже снова закупорил ставнями, и свет в коридор совершенно не просачивался. Хорошо еще, что Анита успела изучить некоторые переходы, поэтому могла ориентироваться даже во мраке, но все равно было неуютно. Сегодня на ней была долгорукавная рубаха из яркой шелковой ткани, стянутая поясом на талии, дань русской традиции, за которую так ратовал Максимов. Поскольку в замке было холодно, на плечи Анита накинула отделанный мехом палантин. Коридор, с коим связаны были неприятные воспоминания, остался позади, и Анита вновь погрузилась в раздумье о графе Ингерасе, как вдруг поблизости от нее, в кромешных потемках, Послышался шелест, и в нос ударила резкая серная вонь. В ту же секунду на Аниту просыпалось что-то мелкое, похожее на муку грубого помола. Броситься бы сейчас на утек, не жалея ног, но она, напротив, застыла от неожиданности. И тотчас во мраке вспыхнул белый огонек. Он метнулся к ней, горящий комок пакли или чего-то подобного, и порошок, которым была усеяна одежда Аниты, моментально вспыхнул. Стало нестерпимо горячо. Они-то живым факелом бросилась наугад и ударилась о стену. В поле ее зрения, в брызгах полыхавшего пламени, метнулась в сторону бесформенная фигура, напоминавшая образ лукавого, каким его изображают в душеспасительных книжках. Черный силуэт с рожками на голове. Видение сразу исчезло, да и не было времени концентрироваться на нем. Палантин уже пылал вовсю, от него занялись волосы, Рубаха тоже тлела, и все так же удушливо воняло серой. «Вот он, ад!» — промелькнула в мозгу. «Черти завлекли меня в свою печь, и сейчас зажарят живьем!» Если бы она потеряла присутствие духа, то через минуту превратилась бы в ростбив Но в критические моменты включался какой-то внутренний механизм спасения. Он и работал за нее. Руки сорвали с плеч полыхавший палантин, бросили на пол. Ладони сжали сзади волосы в пучок, кожу заколола, но уже в следующий миг надо было затушить горевший рукав и кружевную оторочку по краю ворота. Все это время она принуждала себя стоять на месте. Очень хотелось кинуться прочь, но все тот же спасительный механизм подавал тревожный сигнал. Бежать значит раздуть пламя еще сильнее. Ну вот оно сбито с одежды, угроза миновала. У ног догорал, потрескивая палантин. Анита подхватила его, подняла повыше и осмотрела коридор. Того, кто напал на нее, уже и след простыл. Лишь в отдалении слышались торопливые шаги. Черти убирались в свое логово. Анита бросила палантин, и что было духу, теперь уже можно. Помчалась в противоположную сторону.